Глава 30. Лидия. Не слышала, как ушёл Дмитрий, проснулась и поняла, что уже позднее утро. Рядом со мной на подушке лежала роза. Такие я видела в саду, бледно-розовый цветок источал сладкий аромат. Я поднялась с постели, потянулась, поставила розу в вазочку. Я развратная тварь, грязная шлюха, так называл меня Ян. Тот он прав. И я так легко поддалась пороку, получая удовольствие от того, что Дмитрий делает со мной. А надо ли сопротивляться, если он всё равно возьмёт своё? Надо ли противостоять его натиску? Зачем? Муж меня едва не убил. Нет у меня мужа. Скоро я разведусь с ним. Так для кого хранить верность? Почему надо мучить себя угрызениями совести? Не я начала всё это. Нет, тут моей вины. Или я просто пытаюсь обилить себя в собственных глазах. На тумбочке матово-чернел пистолет. Я взяла его, покрутила, он удобно лёг в руку. Мне он нравился. Мне вообще последнее время нравится всё опасное. Положила оружие на место. Дмитрий прав. Пистолет даёт чувство защищённости. Я научусь обращаться с ним. Надела шёлковый халат. Он приятно холодил тело. Спустилась в столовую. Горничная средних лет выглянула из кухни. «Вы будете завтракать здесь или накрыть стол на веранде?» Поинтересовалась она. «Если не сложно, на веранде, пожалуйста», – попросила ее. Сидела в высоком плетеном кресле и смотрела на сад. «Я попала в сказку. Странную сказку, полную порока и разврата, низменных желаний и огненных страстей». Тоя в ней, принцесса, на 2 месяца. Потом всё закончится, и мне предстоит вернуться в реальность, в которой пороков и разврата намного больше, а ещё масса трудностей, быт, работа и Ян. Мне надо успеть уехать из города раньше, чем он доберётся до меня. Не сомневаюсь, Ян всё это так не оставит. Он вполне может снова избить меня и даже убить. Он не контролирует себя, он ненормальный, а я этого упорно не хотела видеть. Была влюблена. Нет, это была не любовь, иллюзия. Правильно говорит Дмитрий, любви нет, есть самообман, мечты, грёзы, любовь выдумка. Горничная принесла завтрак. Кофе дымится в тонкой фарфоровой чашечке, крохотный сливочник притулился рядом. Пила ароматный напиток и гнала прочь неприятные мысли. Зачем думать о мрачном? Придет время, я уконусь в это с головой. Смогу ли выплыть, кто знает. Тут все будет зависеть только от меня, от желания жить и умения выжить. Принесла на веранду ноутбук. На своей странице без старого смартфона зайти не могла. Пришлось заводить все по новой, под вымышленным именем. Через соцсети нашла Кристину и написала ей. Она ответила сразу: "Ты где? Что случилось? Теперь всё нормально? В двух словах не расскажешь?" Мы немного пообщались, и я поняла, что девчонки волновались за меня. Я исчезла неожиданно, и они заподозрили неладное. Хорошие у меня подружки, заботливые. Теребили вопросами Яна. Он им нагло врал, что я болею, что меня нельзя беспокоить, сказал, что я лежу на сохранении. У меня осложнение. Наплел стрекороба, но врал убедительно. Девчонки верили и не верили. А потом они получили от меня сообщение, что все хорошо и волноваться не надо. Я просила некоторое время меня не беспокоить. Конечно, для Яна не составило труда разослать всем смс-ки с моего мобильника. В хитрости ему не откажешь. Не поленился даже на моих страничках разместить наши совместные старые фотографии, которые выдал за свежие». Я улыбалась, Ян обнимал меня, мы были счастливы. Настоящая семейная идиллия. От этого меня невольно бросило в дрожь. Даже подумать страшно, во что превратил бы мою жизнь Ян после больницы. Наверняка контролировал бы каждый мой шаг. К Кристине я только в общих чертах рассказала о своих злоключениях. Не хотела вдаваться в подробности. Договорились встретиться. «Дмитрий обещал отпускать меня в город. Думаю, он сдержит свое слово. Бежать мне некуда. Да и зачем?» Рудницкий позвонил и сообщил, что сегодня я могу подать документы на развод. Он обо всем договорился. «Меня ждут в ЗАГСе в три часа дня». «Мой паспорт у тебя», — напомнила ему. «Я пойду с тобой. Подстрахую». Тебя отвезёт Сергей. Встретимся на месте. Подача заявления заняла много времени. Все формальности надо соблюсти до мелочей. Дмитрий привёл с собой адвоката. Так, на всякий случай, пояснил он. Неожиданностей быть не должно. Мамаша Яна пообещала, что её сынок не будет препятствовать разводу. Но кто знает, что на уме у твоего муженька и его милейших родителей? Работница ЗАГСа пообещала оформить всё за месяц. Даже протекция Рудницкого не могла ускорить процесс развода. Есть определённый регламент, и изменить его невозможно. Ну что, в качестве утешения пройдёмся по магазинам? поинтересовался Дмитрий. По каким? не поняла я. Шопинг лучшая терапия для женщин. Мне ничего не надо, ты мне всё купил. Никогда не считала пустую трату денег хорошим делом. Всё купить вы невозможно, усмехнулся Рудницкий. У тебя нет вечернего платья. Я собираюсь отвезти тебя в одно милое местечко. Идти по магазинам с Рудницким мне не хотелось. Наверняка он водит туда всех своих женщин. На меня будут смотреть, как на его очередную разовую любовницу. Ты не спросишь, куда мы пойдём? удивился Дмитрий. Я не любопытна. На самом деле мне было безумно интересно, куда поведёт меня Рудницкий. Он склонился к моему уху. Не верю. Как хочешь, пожала я плечами. Он читает меня как открытую книгу, и мне это не нравится. Мои мысли и желания должны оставаться при мне. Рудницкий распахнул передной дверь автомобиля. Сергей на сегодня свободен, отпустил он моего шофёра-телохранителя. В центре города располагается целый квартал роскошных бутиков. Я посещала некоторые со своими подругами, когда были большие распродажи, разумеется. И даже ухитрилась купить себе обалденный купальник в комплекте с парео. В магазине, куда привёл меня Рудницкий, я не была ни разу. Потрясающий интерьер в стиле римских палаццо, отделан цветным мрамором. Тонкий запах цитруса витал в воздухе. Нас ждали Любезная девушка-менеджер предложила напитки. Я отказалась. Вообще чувствовала себя неуютно, роскошь подавляла. Моей спутнице нужно вечернее платье. Рудницкий уселся в глубокое кресло. Ей подали чёрный чай и миндальное печенье. А девушке шампанское. Распорядился Дмитрий, отправляя в рот крохотное печенье. Сегодня жаркий день, прохладный напиток будет в тему. Лучше сок, попросила я. Только шампанское. Спорить с Дмитрием бесполезно. Я пила шампанское и листала каталог с платьями. Дмитрий порой указывал менеджеру на ту или иную модель. То, что нравилось Рудницкому, отличалось смелостью фасона и утончённостью дизайна. Но я бы не рискнула надеть что-то подобное. Платье я выбирала долго, не представляла, что может быть такое разнообразие. В итоге остановилась на длинном шёлковом платье винного цвета. Открытые плечи и спина, декольте не слишком глубокое, очень элегантно. Меня пригласили в примерочную, переодели в шёлковый халат, усадили в кресло, и в придачу к моему платью принесли ещё штук 5. Платье подошло идеально. Не желаете примерить другие, любезно поинтересовалась менеджер. Нет, благодарю. Мне очень нравился мой образ. Лаконично, дорого, подчёркивает фигуру и при этом не выглядит вызывающе. Вышло показать Рудницкому. Неплохо, подозвал менеджера. Пусть примерит то, что выбрал я. Чёрное платье тончайшего шёлка облегало тело как вторая кожа. Открытая спина, смелое декольте, глубокий разрез почти до талии, но как ни странно, платье не выглядело вульгарно. Однако, очевидно, такой туалет носит далеко не скромница. Вот это то, что надо, кивнул Дмитрий. Не слишком откровенно, усомнилась я. Можно сделать разрез не таким глубоким, поинтересовалась у менеджера. Но Дмитрий предупредил её ответ. Мне нравится, это главное. В комплект подобрали туфли на шпильке, острой как спица и высокой, бельё, которое было незаметно под платьем и бархатную чёрную маску. Маска меня заинтриговала. Так куда ты ведёшь меня? спросила Дмитрия, когда мы вышли из бутика. Ты же не любопытна, подковернул меня он. Теперь не скажу. В своё время узнаешь. Дмитрий не возражал против моей встречи с Кристиной, решила пока пообщаться только с ней. Она предложила встретиться воскресным вечером у неё дома. Сергей отвёз меня по указанному адресу, проводил до двери. Будете выходить, позвоните мне, предупредил Сергей, вручив новый iPhone. Я, значит, как телохранитель Сергей. Кто бы мог подумать, я невольно улыбнулась. Сроду бы не догадалась. А чьи номера там ещё есть? пока только мой и шефа. Сергей постучал в дверь. Кристина с удивлением смотрела то на него, то на меня. Проходите, она отступила вглубь коридора. Я внизу, понадоблюсь, звоните. Мой телохранитель отличался лаконичностью. Кристина поспешила закрыть входную дверь. Это кто был? спросила она, когда мы прошли на кухню. Твой новый парень, серьёзный какой? Мой телохранитель Откуда ты его взяла? удивилась подруга. Ты что, под защитой полиции? Я рассказала, что Ян сильно избил меня, без подробностей. Их мне было страшно вспоминать. Подруга: "Охала и ахала. Почему ты до сих пор не написала на него заявление? Эту сволочь надо отправить за решётку". Синяки давно прошли, свидетелей нет, и я с ним всё равно развожусь. На днях подала заявление. За что Ян с тобой так? При ревновал? Не верю, что ты могла дать ему повод. Я и не давала. Я наказался обычным психопатом. Всегда подозревала, что Гудрявцев тёмная лошадка. Что-то странное было в нём. Так откуда у тебя телохранитель, если ты не обращалась в полицию? Помог один пациент, бескорыстно, прищурилась Кристина. Бескорыстно. Я не собиралась обсуждать это ни с кем, даже с подругой. Тебе повезло найти благородного покровителя. Да. Не хочешь поговорить об этом? спросила подруга. Нет, откровенно призналась я. Мне неприятна эта тема. Поняла, больше не пристаю. Кристина наконец разлила чай по чашкам. И какие у тебя планы на ближайшее будущее? Если что, надо, будь обращайся. Мы с девчонками всегда поможем. Знаю, спасибо. Подруги, у меня отличные. Пока всё идёт своим чередом, разведусь, тогда и буду думать, что делать дальше. А пока хочу забыть о Янике как о страшном сне и никогда не вспоминать о нём. Вот только получится ли?